Глава 13. Комплименты. Не могу удержать шифрование канала. У него откуда-то оказался прибор с нашими кодами. Перехват вызова вскрыт. На мгновение я увидел вместо полностью пропавшей картинки с моей ящеркой Изображение командного центра, забитого целой толпой ольдного в военной форме. Отключить вызов, оборвав сигнал, я с трудом успокоил сбившееся дыхание. Ощущение, как будто пробежал марафон. А ведь по факту стоял и ничего не делал. Неужели это просто нервы? Впрочем, попытаться выйти на связь с тем, от кого ждешь помощи, а вместо этого узнать, что этой помощи скорее будут ждать от тебя, приятного мало. И мне еще повезло, что я набрал Анатари именно с базы наемников ее отца. Только благодаря выделенному им оборудованию удалось так быстро узнать о подлоге и не выдать ничего лишнего. Уверен, для приспешников Анабаала не составило бы особого труда вычислить меня. Позвони я жонушке с обычного терминала, а потом добраться до пиратов и изъять у них мою тушку. Никогда бы не подумал, но похоже, вся эта история с похищением в итоге сыграла в мою пользу. Вот только как теперь вывернуться? Спасти себя самому, вытащить пушистика, разобраться, что же случилось с Анатари, Уверен, что ничего хорошего. Просто так доступ к ее каналу связи, приближенным Анна Бала, получить бы не удалось. А ведь я же чувствовал с самого начала, что вся эта история плохо пахнет. Пока в голове в панике носились все эти мысли, руки машинально зачищали следы моего присутствия в системе. Притом не только для местных, но и для специалистов сольдного, которые наверняка попытаются меня отследить. Все, Всё, наперво я сам для себя отрезал пути отступления. Надо признать, что надеяться на других просто не стоит. Да и о спасении представителями власти через два месяца надо забыть. Стоит любому официальному запросу обо мне попасть в сеть, и она, баал, меня найдет. Я все должен сделать сам. И вот честно, стало даже немного легче. Рассчитывать только на себя — это одновременно и очень сложно, и очень легко. Выйдя на площадку перед блоком, где все еще кипела драка между Нарией и Гундиром, я вызвал каменного элементаря прямо под землей и в момент удара Пушистика тот просто незатейливо и, главное, незаметно для окружающих, оглушил его соперника. «Надо срочно поговорить», подхватив под руку своего растерявшегося друга, я потащил его в сторону. «Что ты творишь?» Стоило нам хоть немного удалиться от посторонних глаз, как Пушистик принялся яростно шипеть. «Да тебя же теперь обязательно вычислят!» «Это бы и так случилось!» Я, в отличие от мелокианца, был просто само спокойствие. Ты же сам понимаешь, что Кван обо всем догадался бы. И тогда нам осталось бы только надеяться, что мы успеем все провернуть до того, как детали выплывут наружу. Так вот, похоже, Анабаал в открытую решил нарушить правила, захватил Анатари, и дальше нам придется работать самим. Твое тело усилимо, так что дальше я пойду один. Скажешь, что разоблачил меня, но не смог задержать, учитывая, как я отправил нокдаун Гундира. На какое-то время это должно будет снять с тебя подозрение. «Что хочешь делать?» «За что я люблю пушистика, так это за то, что он не разменивается на ахи и охи». Оценил логику моих доводов, согласился, перешел сразу к делу. «Шантаж, подкуп или запретные миры?» Все в точку. Если я хочу выбраться из этой передряги, у меня только эти три варианта. Угрозой или подкупом заставить кого-то в джи помочь и вытащить меня уже в реальности» притом не попросив поддержки у властей а своими силами. Это сразу и первый, и второй. Или же рискнуть направиться в один из запретных миров, где даже обычные монстры до такой степени изобретательны и жестоки, что могут покалечить не только игровое тело, но и настоящее сознание, а боссы. Там они в момент смертельной для себя опасности могут телепортировать своего противника куда-нибудь подальше. И что для меня особенно важно, порой эта способность захватывает и реальное тело. До меня доносились слухи, что эти миры использовались древними для каких-то экспериментов. Но сейчас уже нет никого, кто мог бы подтвердить или опровергнуть эту информацию. И большинство просто предпочитает держаться от них подальше или даже делать вид, что их просто не существует. «Последнее», — отвечая Наре, «А теперь слабое звено в моем плане. У тебя же есть координаты хотя бы одного из таких мест?» «Вот сейчас и узнаем». Хватает ли у мелмакеанцев их пушистого сумасшествия на столь дикие авантюры? «Сам я так и не раскнул, пока отправляться в такие дебри». «Может быть, наря еще и не потерян для сообщества здравомыслящих разумных, понимающих, где можно рисковать, а где нет?» «Уровень слишком маленький, надо подрасти сначала». «А нет, все-таки потерян». «Но координаты заранее я все-таки достал». Протянув мне бумажку с длинным рядом накорябанных от руки цифр, Он не удержался и притянул меня к себе, крепко обняв на удачу. «Погоди прощаться!» Скрывшись за шуткой, внутри я с трудом удержался от нахлынувших эмоций. все таки наверное, впервые в жизни я по-настоящему ощутил, что у меня есть друг, готовый разделить с тобой не игры и развлечения, а действительно смертельные опасности. С голыми руками я смогу там разве что умереть. С обычными монстрами тебе хватит фантомов, а для босса нужен спутник». Быстро понял, что к чему Нари. Вот только на этой планете просто нет таких технологий, разве что». Глядя на то, как я окинул все вокруг намекающим на будущую авантюру взглядом, он быстро догадался, к чему я веду. «Да ты просто псих!» В устах пушистика это самый настоящий комплимент. «Только Селим не будет больше использовать наш орбитальный модуль для бомбардировки без особой необходимости». «Да, Нари прав. Я хочу, чтобы наемники опять притащили поближе к поверхности свой корабль. Тогда я смогу на него пролезть. Уверен, атмосферные летательные аппараты тут есть. И захватить. Ну а раз им нужен повод для его использования, что ж, я его им устрою. Небольшую революцию или нашествие монстров я еще не решил, но что-нибудь они обязательно дополучат. В этот момент с соседней улицы донеслись яростные крики, видимо, пришедшего в себя гундира. И я понял, что времени уже почти не осталось. Крепко пожав друг другу на прощание руки, Мы с Наре разошлись в разные стороны. Он прикрывать себе спину и отвлекать от меня погоню, а я готовить нападение достаточной силы, чтобы наемники не пожалели для меня своего сильнейшего орудия. Выбравшись за пределы лагеря, где даже на таком расстоянии можно было заметить разгорающийся с каждой секундой все больше и больше переполох, я направился в ту сторону, где, судя по разговорам, был подбит один из танков-наемников. Риск? Да. Но других вариантов у меня сейчас просто нет. Я ведь отвечаю не только за себя, но и за всех, кто мне доверился. Карла, Хибу, Нари и даже Анатари. Впрочем, свести возможность неудачи к минимуму все равно нужно. Чего я хочу? Договориться с местными о совместной атаке на форт наемников. Что нужно, чтобы меня выслушали? Представлять собой силу. Точнее, не так. Хотя бы казаться, что ты представляешь собой силу. И если с первым у меня проблемы, то изобразить второе как раз легко. Я нашел отряд местных рейдеров по меньшим уровням и наделал из них почти 50 ослабленных копий. В бою такие фантомы, конечно, будут умирать с одного удара, зато за моей спиной они смотрятся более-менее внушительной поддержкой. И это еще не все. Опять призвав земляного элементаля, я конвертировал всю его силу и выносливость в размер. В итоге получилась слабая и хрупкая махина под 30 метров в высоту. Зато она могла заставить левитировать рядом с собой камень и меня вместе с ним. И пусть теперь хоть кто-то посмеет мне сказать, что это выглядит невнушительно. Нет, опытный игрок, конечно, просто бы рассмеялся и развеял все мое воинство одной осколочной гранатой помощнее. Но вот отряд ряд габунусов, вышедший мне навстречу в сотни метров от подбитого танка, был под впечатлением. И главное, в их рядах легко можно узнать знакомый пятачок. Колончик, привет!» Я жизнерадостно помахал рукой скривившемуся под взглядами товарищей свину. «Ты знаешь его?» Командир отряда тут же повернулся к опустившему плечи Габунусу. «Прекрасно. Вместо того, чтобы сосредоточиться на мне, они решили выяснить отношения друг с другом. Теперь главное вовремя включиться в разговор и перехватить инициативу. «Пока работал с местными бандитами, мы как-то пытались его поймать, но он смог убежать». Колунчик постарался говорить максимально обтекаемо, при этом никак не отвечая на вопрос, как при таких обстоятельствах я смог узнать лично его и почему настроен столь благодушно. Вот только командир уже понял, что злупил, начав разборки при чужаке, и сделал вид, что такие объяснения его устраивают. «Ты ведь искал нас зачем-то!» Он решил проявить чудеса смекалки, но это тоже хорошо. Пусть думает, что контролирует ситуацию. Есть предложение. Убедившись, что этап «подстрели чужака», потом разберемся, чего он хочет, мы прошли, я развеял всех своих миньонов. Расстояние между мной и габонусами все больше и больше сокращалось. И уже скоро они смогли бы понять, что моя группа поддержки не так и грозна, как могла бы показаться. А так пусть понервничают. Люди, когда не знают, чего ожидать, обычно предполагают худшее. Не думаю, что габонусы в этом от нас так уж сильно отличаются. Спрыгнув на землю с развеившейся в воздухе туши элементаля, я зашагал вперед. «Вы сражаетесь с чужаками?» «Не спрашивать, утверждать». «А враг моего врага — мой друг». К моему удивлению, последняя фраза вызвала в рядах свинов восторженные перешептывания. Неужели настолько впечатлились банальной крылатой фразой? «Хочешь победить врага — удиви его». Я попробовал пустить в дело еще одну земную мудрость, и, похоже, уже только этим смог покорить их сердца. И я смогу помочь вам это сделать. «Что ты можешь?» — глаза командира подозрительно заблестели. Не доверяет, но при этом похоже впечатлен моими возможностями. Теперь отказаться от шанса добиться чего-то большего, чем просто атаки на одиночные патрули, ему будет ой как сложно. Я могу снять защиту базы чужаков и отвлечь их, так чтобы у вас без проблем получилось атаковать со слабленного фланга или тыла. Я еще не успел договорить, а командир Габонусов уже прервал меня, заявив, что согласен. Вот только согласует все с командованием, и можно начинать. Подожди. Слово, после которого радостный азарт у любых разумных моментально затухает. «Ты услышал о моих возможностях, но не услышал мои требования». «Никто не может ничего требовать у свободных габунусов на их родной земле». Тут же пафосно влез вперед Колунчик, но замолчал, словив убийственный взгляд своего командира. «Я могу. От меня, видимо, ожидали, что я как-то попробую исправить ситуацию и поддержу видимость следования традициям». Так что после такого провокационного ответа парочка свинов даже направили стволы в мою сторону. Если свободные габунусы хотят напасть малым отрядом и позорно погибнуть, потому что нет чести в нем выполнении своего долга, то я могу требовать, требовать, чтобы вы напали всеми силами и не просто победили, а стерли дома чужаков с родной земли. Простенький прием, если честно, зато рабочий. Если с оппонентом просто согласиться, он никогда этого не оценит. А вот если пойти на перекор, а потом признать его правду, желательно теми же словами, что использовал он сам, то он будет твоим со всеми потрохами. «Меня зовут Алундор», — командир отряда габунусов представился, дождавшись, когда утихнут шепотки обсуждения моего очередного перла, вставленный в речь специально для простых ценителей красивого слога. «Я буду говорить с другими отрядами, но думаю, что две тысячи воинов у нас точно будут». «И что-нибудь летающее», — быстро добавил я. Надо же мне будет на чем-то подниматься на космический корабль наемников, когда тот начнет снижаться для поддержки своих наземных сил.